Еще шаги, пересекающие кухню. Она направлялась к столу, на котором лежал пирог. А где скрипнула половица посередине, как всегда на протяжении нескольких лет. Что он с ней сделает? Сделает ее тощей? Перри превратился в некое животное, из шкуры которого можно делать портфель или тушь или после его смерти превратил в Хопли в живую пиццу, а с ней что сделает? Снова скрипнула средняя половица, когда Хайдея пересекала кухню в обратном направлении. Он видел мысленно, как она несет тарелку в правой руке, сигареты и спички в левой, и видел кусок пирога, клубнику в темном красном соусе. Ожидал услышать скрип двери в гостиной, но его не последовало. Это его не удивило. Она стояла у окна, смотрела в ночь и ела пирог. Кажется, даже слышал, как царапает вилка по тарелочке. алекс смутно осознал, что его куда-то уносит. «Засыпает? Нет, это невозможно». Невозможно засыпать, когда совершаешь убийство. Тем не менее он засыпал. Одновременно еще слышал, как снова скрипнула половица, когда она направилась к раковине. Полилась вода из крана, потом звуки ее хождения по дому, гасит свет, устанавливает температуру на термостате, проверяет запоры и сигнализацию от грабителей. Обычный ритуал белых людей этого города. Он лежал в постели, слушая скрип половиц, а потом оказался за своим письменным столом в городке штата Аризона, где практиковал юридические дела последние шесть лет. Все оказалось просто. Он жил там со своей дочкой и зарабатывал достаточно, чтобы прокормиться. Жили без роскоши и излишеств. Ушли давно те времена, когда он владел виллой с двумя гаражами, платил налоги на недвижимость в размере 25 тысяч в год, имел три выходных в неделю. Все стало воспоминаниями. И он, кажется, не тосковал по прежним дням. Лин тоже не тосковал по ним. Он был юристом в своем городке, а иногда обслуживал города Юма и Феникс, хотя и редко. Линда на будущий год пойдет учиться в колледж, а потом, возможно, вернется. Но Билли говорила, что не стоит возвращаться. С одиночеством он как-нибудь сумеет справиться. Жили они хорошо, душа в душу. Самое главное — устроить свою жизнь хорошо. В дверь его кабинета постучали. Он отодвинулся от письменного стола, обернулся и увидел Линду. Только у ней не стало носа. Нет, нос был, но она лежала его в правой руке. Из темной дыры на ее лице львась кровь, заливая ей рот. «Я не понимаю, папа», — сказала она гнусава. «Он просто взял и отвалился». Билли проснулся, сильно вздрогнув, замахал руками, отгоняя страшное видение. Возле него Хэйди заворчала во сне, повернулась на другой бок и натянула покрывало на голову. Понемногу реальность вернулась. Он был снова в фэр -вью. Яркое утреннее солнце светило в окна посмотрел через комнату на часы, стоявшие на тумбочке 6.25, рядом с часами в вазе алые розы. Халек встал с постели, снял халат с крючка и отправился в ванную. Включил душ, повесил халат на крюк, заметил, что Хэдди приобрела себе новый голубой халат, встал на весы. Еще один фунт прибавил в весе, Потом под душ, долго тщательно мылся, отмывая, как следует, каждую частицу своего тела. буду теперь следить за своим весом, пообещал себе. После того, как ее не станет, буду поддерживать себя в форме. Жиреть больше никогда не буду. Вытерся полотенцем, надел свой халат и остановился перед дверью, разглядывая новый голубой халат Хейди. Пощупал его мягкий искусственный материал. Халат был новым, но выглядел почему-то знакомо.